Глава 16. Туризм на том свете. Уже по обыкновению я обратился к работникам того света и спросил, какое ещё занятие может найтись для волонтёра вроде меня. Мне ответили, что на простых должностях я уже поработал, а на других более ответственных нужны именно постоянные работники. Мне же в скором времени предстоит спускаться в воплощение, поэтому я не подойду. Поскольку с некоторыми ребятами из штатных сотрудников я хорошо общался, то они мне посоветовали напоследок потусоваться в нескольких мирках и больше не работать. Я согласился, раз уж исчерпал лимит доступных мне должностей, то и впрямь самое время отдохнуть напоследок. К тому же, в благодарность за труды мне открыли доступ в несколько интересных мирков и разрешили там пожить. И вот, Вскоре я уже направился в одно из преглянувшихся мне мест, где до этого уже бывал по долгу службы. Это был не очень большой мирок, похожий на красивый курорт. Там было море, горы и пляжи, светило солнце и росла буйная растительность. Всё это было сделано очень реалистично, и находиться там было приятно. Люди там жили в небольшом городке с невысокими домами. Этот мирок был не для постоянного проживания, в него направляли на время. туда попадали те, кому нужен был отпуск и смена обстановки. Некоторые попадали туда сразу из транзитной зоны, таких было большинство, другие приезжали отдохнуть из своих мирков. Чем я там занимался? Тем же, что и остальные. Активно отдыхал, общался с такими же туристами и исследовал местность. Мне нравилось, к примеру, прыгать в море с высоких скал. При жизни я никогда бы не решился сгинуть с огромного обрыва, а здесь это было возможно без малейшего риска для здоровья. Ощущения при этом были весьма интересные. Дело в том, что когда мирок создаётся, в нём прописываются, как в компьютерной игре или виртуальной реальности, определённые характеристики. Что и как будут ощущать люди, попавшие в него. Во всех мирках, где мне доводилось бывать, была предусмотрена гравитация, как в нашем мире. Никто по воздуху не летал, все стояли на земле. Ощущения падения с высоты в курортном мирке были схожи с земными. Ветер свистел в ушах и притягивал вниз, Но когда ты приближался к поверхности земли или воды, включалась уже другая программа. Не ощущалось никакого неприятного удара, было скорее спокойное приземление. Когда я это просёк, то стал вовсю пользоваться и прыгать откуда мог. Тем не менее, на мой личный взгляд, в этом мирке было чересчур спокойно и респектабельно. Туда направляли много бывших военных, и они чинно прогуливались по набережным со своими жёнами и подругами. Я часто общался с этими туристами, но ничего интересного от них не узнал. Все они помнили только свою последнюю жизнь и любили рассказывать друг другу истории о своих приключениях, как мне казалось, сильно приукрашенные. О планах на будущее и перерождения они обычно не думали, считая, что всё это образуется как-то само по себе, а пока им до этого далеко. Здесь же они хотели добрать того отдыха, которого им не хватило в прошедшей жизни. Многие из них стремились окружить себя теми атрибутами респектабельности, о которые раньше могли только мечтать. Создавали красивую одежду и внешность своим воображением, сидели в дорогих ресторанах и играли в азартные игры. Всё это явно доставляло им огромное удовольствие, а я этого не понимал и казался белой вороной на их фоне. Все они были неплохими ребятами, но мне быстро наскучило их общество, поэтому я через некоторое время свинтил из этого мерка, попросив перевести меня в другой. Следующее место, куда я попал, тоже было мне знакомо по прошлым посещениям, когда я ещё по работе сопровождал туда людей из своей транзитной зоны. Это был дикий мерок, похожий на густой лес. В нём чувствовали себя комфортно интроверты и одиночки, обстановка располагала. Не было почти никаких домов, и даже те жилища, которые встречались, не выделялись из ландшафта и были далеко друг от друга. Ещё там было множество животных. Поначалу я не мог понять, реальные они были или нет, то есть были ли у них души или это просто голограмма. Но потом понял, что многие из этих животных были людьми в прошлом. То есть по каким-то причинам человеку захотелось на том свете побыть животным, а в этом мире у него была такая возможность. Кстати говоря, в нашем мире нечасто, но бывает, что сознание человека после смерти переходит в животное. По идее так не должно происходить, и это сбой программы, но всё же такое случается. Если это длится долго, то у человека неизбежна деградация. Параметры физического и тонких тел животного не дают раскрыться человеческому сознанию и потенциалу. Такое животное может быть умнее, чем обычное, но всё же примитивно по сравнению с человеком. Но на том свете есть преимущество. Если человек принимает форму животного, то никакой деградации у него не происходит, потому что отсутствует физическое тело и его влияние. Поэтому-то какой именно облик человек себе там выберет, неважно. Хоть красавец, хоть урод, хоть собачка, разницы нет. Всё равно общение происходит мысленно, и органы чувств у тела отсутствуют, а мир вокруг воспринимается как бы всем существом. Но вернусь к своему рассказу про лесной мирок. Он был довольно обширным по территории, и людей там было немного, поэтому можно было при желании вообще ни с кем не пересекаться. Но я, будучи любопытным человеком, так и решил поговорить с некоторыми обитателями и понять, что они тут делают. Большинство из них в прошедшей жизни были одиночками и нелюдимыми людьми. У некоторых, как я понял, вообще были психические отклонения. Поэтому к существованию в обществе, пусть даже и по тусторонним, они были ещё не готовы. Им требовалось место, где контактов будет по минимуму. Возможно, некоторых из них позднее переводили в другие мерки, поближе к духовной семье, но здесь они проводили время в основном сами по себе. В настройках этого мерка была предусмотрена быстрая смена облика из человеческого в животный и наоборот. Мне не раз доводилось видеть, как человек, который хотел избежать встречи со мной или прекратить беседу, быстренько превращался в какое-нибудь животное и убегал. Я и сам вскоре принаровился менять форму. Мог шагать по лесу в человеческом облике, а через несколько минут прыгать по веткам, превратившись в белку. Ощущения при этом тоже были необычные: ты в изменившемся маленьком теле, которое двигается и выглядит по-другому. Мир вокруг тоже меняется, становится гораздо больше. При этом его так же видишь и чувствуешь всем телом, только уже не человеческим. Когда я принимал облик животного, как правило, белки, мне он нравился, то те, кто тоже был животными в этом мерке, более спокойно меня воспринимали, не убегали и не прятались, а могли даже подойти первыми и предложить поиграть. И мы некоторое время носились по веткам деревьев и по лесу. Всё это было хорошо и интересно, но долго засиживаться в этом мерке я тоже не планировал. Чересчур уж своеобразным он был, для туризма самое то, но не для постоянного проживания.